Глава десятая. Слава Императору. Часть первая. В 22.40. 5 мая 799 года Космической Эры, 490 по имперскому календарю, спустя почти 12 дней после своего начала, завершилась битва при Вермиллионе. Общее число принимавших в ней участие со стороны Империи составляло 3 263 100 солдат и офицеров и 26 940 боевых кораблей. из них 14 820 кораблей было уничтожено, а ещё 8 660 получили серьёзные повреждения, так что общее количество потерь составило 8 7,2%. Погибли 1 594 400 человек, и 753 700 получили ранения, что равняется 72% от изначального числа. Со стороны Союза же в битве участвовало 1 907 600 солдат и офицеров, и 16 420 боевых кораблей. Из них 7 140 кораблей были уничтожены, и 6 260 получили повреждения, в результате чего общий ущерб составил 81,6%. Погибло 898 200 человек, и 506 900 были ранены, иными словами, было потеряно 73,7% от общего количества на начало битвы. Историки так и не пришли к единому мнению в отношении победителей этой битвы. Число погибших с обеих сторон превысило и 70%, что было крайне необычно с военной точки зрения. Так что споры о доле потерь, определяющих исход, в данном случае не имели смысла. По сути, сражение завершилось ничью. Те, кто утверждал, что победу одержал Союз, приводили следующие доводы. Во время битвы при Вермиллионе стратегическое руководство командующего флотом Союза Яна Венли на всех этапах превосходило руководство имперского командующего Райнхарда фон Лоинграма. В самом начале стороны находились в равном положении, и великолепно выстроенная глубокая защита Гёртца-Гойнгрома оказалась успешной, но как только она рухнула, ход битвы оказался полностью в руках Яна. Если бы правительство Союза, испугавшись укороз, не приказало ему прекратить огонь, история зафиксировала бы его полную победу. Те же историки, кто выступал за победу имперцев, опровергали первых, говоря, Битва при Вермелионе была лишь отдельным эпизодом грандиозной войны, задуманной Рейнхардом фон Лойнграмом с целью завоевания Союза свободных планет и обеднения человечества. Непосредственно к команде основных сил он в то же самое время отдельными флотами атаковал столичную планету Союза и заставил противника сдаться с помощью превосходной стратегии, использующейся с давних времён. Имперский флот достиг своей главной цели, а Союз потерпел поражение. В том, что касается определения победителя, стоит преодолеть искушения, все романтизировать и посмотреть на результат. Тогда ответ будет ясен. Были те, кто хвастался своей справедливой оценкой. Союз, возможно, победил на поле боя, но Империя победила за его пределами. Империя, возможно, выиграла стратегически, но тактически победил Союз. Было выдвинуто множество таких тезисов, и как ни крути, каждый имел убедительные обоснования. В будущем эта битва станет темой множества книг, и обеспечит пропитание множеству историков. Что касается психологического состояния участников, то с ним всё было ясно, так как ни одна из сторон не считала себя победителем, как и их главнокомандующие. Рейнхард не мог так просто избавиться от стыда за подаренную победу, Ян же, с точки зрения своего военного мышления, уважал стратегические победы гораздо больше тактических и потому не был уверен в своём успехе. Возможно, они переоценивали друг друга, но каждый ценил успех противника больше, чем свой, Обе стороны болезненно осознавали комплекс превосходства. Головнокомандующий имперским флотом эгрос-адмирал Галактической империи Райнхард фон Лоенграм провел аудиенцию с командующим Вооружённых сил Союза Соботных Планет Яном Венли в 23.00 6 мая, спустя почти сутки после вступления в силу приказа о прекращении огня. В этот период сильнейшие человеческие желания, сексуальный аппетит были побеждены желанием поспать. В течение 20 дней, наполненных боевыми дежурствами, краткого отдыха в резервуарах для сна было недостаточно, чтобы успокоить истерзанные нервы. И лишь теперь, избавившись от страха, что часовой сон может превратиться в вечный, имперские герои и мудрые полководцы Союза в равной степени смогли насладиться глубоким восстанавливающим сном, пускай для этого и пришлось использовать снотворное. За это время к месту битвы успели прибыть имперские адмиралы, включая командиры «Чёрный Хулан» Биттенфельда, Фаренхайта, Оваллена Штайнмец и Эрннкамфа вся не торопились как могли, но всё равно опоздали и теперь держались на расстоянии. Поскольку они уже получили сообщение о прекращении боевых действий, и учитывая то, насколько они были огорчены данным фактом, это была необходимая мера. В 19:00 6 мая Ян Вендли проснулся и уже не смог заснуть. Он, не хотя вылез из постели, находясь в окружении сорока тысяч совершенно невредимых имперских кораблей. С невольным восхищением оценив эту россыпь перекрывающихся огней на экране, Ян принял душ, почистил зубы и оделся. Есть нечто странное в том, чтобы пить чай в окружении 40 тысяч вражеских кораблей. Ян не торопился и позволил пару от своей чашки чёрного чая окутать его лицо. Прошло много времени с тех пор, как он пробовал заваренный Юлианом чаю лун, за столом с ним сидели лишь ближайшие соратники — Юлиан, Фредерико, Кассельн и Шон Копф. Если бы не перспектива нависшей над ними гибели от рук имперцев, это можно было бы назвать собранием в дружеском кругу. Тем не менее, из-за вызывающей восхищения невозмутимости Яна или, возможно, его толстокожести, глаза всех сидящих были прикованы к лицу адмирала. К этому моменту небольшая группа из 60 кораблей под командованием Меркацу уже успела покинуть поле боя, избежав глаз и ушей имперцев. Среди этих кораблей были 8 линкоров, в том числе Шива, Кассандра и Улисс, Четыре корабля-носителя, девять крейсеров, 15 эсминцев, 22 транспорта с оружием и два ремонтных корабля. Хотя в действительности они остались невредимыми, согласно сфальсифицированным данным, все эти корабли числились уничтоженными в прошедшей битве. На их борту находились наземные войска, а также экипажи общей численностью 11 820 человек. Среди офицеров были записаны и в потере майор Линц, и капитаны Шнайдер и Поплан.